Внезапно черный дым свернулся в тугой жгут и скользнул вниз. Кол вскрикнул, но затем увидел, что конец жгута нацелен на Аарона, тоже стоящего с поднятой рукой. Хаос втянулся в его ладонь и исчез. Мастер Руфус резко остановился, не добежав до Колла нескольких футов, а Аарон медленно опустил руку. Кол заметил Тамару. Ее щеки были измазаны в пепле, рот приоткрыт. Кол и Аарон посмотрели друг на друга поверх куч пепла избившихся сбившихся вместе перепуганных учеников. Тамара была единственной из их троицы, что пошла тем вечером на ужин в столовую. Вернулась она с едой для Колы и Аарона,